Глава 5. Было значительно позже полседьмого, почти 7, когда я подходил к своему дому. Неожиданно калитка распахнулась, и из моего сада вышел Лоренс Рединг. При виде меня он замер как вкопанный. Меня же поразил его вид. Он выглядел как безумец: глаза выпученные, кожа мертвенно-белого цвета, весь трясётся и дёргается. У меня в голове даже промелькнула мысль, что он напился. Однако я тут же отогнал её. "Здравствуйте", сказал я. "Вы хотели ещё раз повидаться со мной? Извините, у меня было срочное дело, только что вернулся. Сейчас я буду занят. У меня назначена встреча с полковником Протеро. Нам нужно кое-что обсудить, но она не займёт много времени". "Протеро", произнёс он и начал смеяться. "Протеро? У вас назначена встреча с Протеро?" — О, вот вы и встретитесь с Проттера! О, Господи, да! Я изумленно уставился на него и, поддавшись порыву, протянул к нему руку. Он резко отскочил и почти выкрикнул. — Нет, я должен уйти, чтобы подумать. Мне нужно подумать. Я должен подумать! Рэдинг побежал и исчез за поворотом дороги, ведшей к деревне. Я же стоял и смотрел ему вслед, и меня снова посетила мысль о том, что он пьян. Спустя несколько мгновений я повернулся и, качая головой, прошёл в сад. Парадные двери у нас никогда не запираются, однако я всё равно позвонил. На звонок вышла Мэри, вытирая руки фартуком. "Наконец-то вы вернулись", заявила она. "Полковник Протеро пришёл?", спросил я. "В кабинете сидит там с четверти седьмого. А мистер Редин тоже заходил?" "Пришёл несколько минут назад", вас спрашивал Я сказал ему, что вы вернётесь с минуты на минуту, и что полковник Протора ждёт вас в кабинете. А он сказал, что тоже подождёт и пошёл туда. Он и сейчас там. Нет, там его уже нет, возразил я. Я только что встретил его на улице. Ну, значит, я не слышала, как он ушёл. Он пробыл там не больше пары минут. Хозяйка ещё не вернулась из города. Я рассеянно кивнул. Мэри ретировалась на кухню, а я прошёл по коридору и открыл дверь в кабинет. Я заморгал, когда после полумрака коридора мне в глаза ударил яркий свет заходящего солнца. Сделав один или два шага, я замер, будто громом поражённый. До меня не сразу дошло увиденное. Полковник Проторо в неестественной позе лежал на моём письменном столе. Рядом с его головой натекла лужица какой-то тёмной жидкости. И эта жидкость капала на пол с дожути размеренным кап-кап. Кап. Я собрался с духом и подошёл к нему. Его кожа на ощупь была прохладной. Я поднял его руку, а когда выпустил, она безжизненно упала вниз. Полковник был мёртв, убит выстрелом в голову. Я вернулся к двери и позвал Мэри. Когда она пришла, я велел ей со всех ног бежать за доктором Хайдеком, который жил на углу Я сказал ей, что у нас случилось несчастье, после чего закрыл дверь и стал ждать доктора. К счастью, доктор оказался дома. Хейдек хороший парень, большой, рослый и широкоплечий, с честным, слегка грубоватым лицом. Его брови поползли вверх, когда я молча указал ему на стол. Но как истинный врач, он не выразил никаких эмоций, лишь склонился над умершим и стал быстро осматривать его. Потом выпрямился И повернулся ко мне. "Ну?" спросил я. "Он мёртв довольно давно, с полчаса, я бы сказал. Самоубийство исключено, дружище. Взгляните на расположение раны. Кроме того, если он сам стрелял в себя, где оружие?" "А ведь верно, никакого оружия поблизости не было. Мы не должны ничего трогать", сказал Хейдек. "Я звоню в полицию. Он взял трубку, как можно короче изложил факты, затем положил трубку на место, подошёл ко мне и сел рядом. Хуже некогда. Как он тут оказался? Объяснив, я спросил слабым голосом: "Это это убийство похоже на то? А что же ещё? Удивительное дело. Интересно, у кого был зуб на старика?" Конечно, я знаю, что он не пользовался популярностью но людей редко убивают из-за неприязни. И вот нате! — Есть одна очень любопытная деталь, — сказал я. Сегодня днем мне позвонили и вызвали к умирающему прихожанину. Когда я пришел туда, встретили меня с крайним удивлением. Больной выглядел значительно лучше, чем несколько дней назад, а его жена категорически отрицала, что звонила мне. Хейдек свел брови на переносице. — Это наводит на размышления, да еще какие! — Вас убрали с дороги. Где ваша жена? Уехала в Лондон на целый день, а горничная на кухне, в противоположной части дома. А это говорит о том, что она, вероятнее всего, не слышала, что происходит здесь. Гиблое дело. Кто знал, что Протарас собирается к вам сегодня вечером? Он во всеуслышание объявил об этом на всю деревню сегодня днём, когда мы стояли на улице. То есть об этом знала вся деревня, хотя они и так узнали бы. Известно, кто был настроен против него. Мне сразу вспомнился Лоуренс Рединг, бледный с выпученными глазами. Ответить мне помешали шаги в коридоре за дверью. Полиция, объявил мой друг и встал. Нашу полицию представлял констебль Херст. Взгляд у него был важный, но при этом слегка встревоженный. Добрый вечер, джентльмены, поздоровался он с нами. «Инспектор прибудет с минуты на минуту, а пока я буду следовать его указаниям». «Как я понимаю, полковник Проттера был найден мертвым, его убили в доме викария». Он замолчал и устремил на меня полный холодного подозрения взгляд, на который я ответил с подобающей в этой ситуации озабоченной невинностью. Констабль передвинулся к письменному столу и объявил «Ни к чему не прикасаться до приезда инспектора». Полисмен достал блокнот, послюнил карандаш и выжидательно посмотрел на нас обоих. Я повторил свою историю о том, как обнаружил тело. Записав все, на это ушло некоторое время, констебль обратил свой взор на доктора. «Доктор Хейдек, что, по вашему мнению, стало причиной смерти?» Выстрел в голову с близкого расстояния. «А оружие?» «Не могу точно ответить на этот вопрос, пока не извлеку пулю». Но он должен сказать, что по всей вероятности пуля была выпущена из пистолета малого калибра, к примеру, из Маузера 25-го калибра. Я вздрогнул, вспомнив наш вчерашний разговор и слова Лоуренса Рейдинга. Полицейский констебль тут же впился в меня своим ледяным, бесстрастным, как у рыбы, взглядом. Вы что-то сказали, сэр? Я покачал головой. Какие бы ни были у меня подозрения, они всего лишь подозрения. Поэтому я буду держать их при себе. Когда, по-вашему, произошло это трагическое событие? Доктор поколебался мгновение и ответил: "Я бы сказал, что этот человек мёртв более получаса, но точно не дольше". Хёрст повернулся ко мне. "Горничная что-нибудь слышала?" "Насколько мне известно, ничего", ответил я. "Но лучше спросите у неё". В этот момент прибыл инспектор Слэк. 2 мили от матч-бенхема он проехал на машине. Об инспекторе Слэке я могу сказать немногое, а именно то, что вряд ли найдётся другой человек столь решительно восстающий против своей фамилии. Слэк ленивый, вялый, слабый, расхлябанный. Этот темно-волосый мужчина с цепким взглядом, чёрный глаз, отличался не упорностю и энергичностью, а его манеры грубостью и крайней властностью. Он ответил на наше приветствие коротким кивком, взял у своего подчиненного блокнот, внимательно прочитал написанное, тихим голосом обменялся парой фраз с констеблем, затем подошёл к телу. Как я понимаю, тут всё уже заляпали и передвинули, сказал он. Я ни к чему не прикасался, сказал Хейдек. Я тоже, сказал я. Инспектор некоторое время сосредоточенно смотрел на вещи, расставленные на столе, и изучал лужицу крови. — О-о-о! — не без торжества воскликнул он. — Вот то, что нам надо. Часы опрокинулись, когда он повалился на стол. Это дает нам точное время преступления. Двадцать две минуты седьмого. — Доктор, когда, говорите, наступила смерть? — Я сказал, примерно полчаса назад, но... Инспектор посмотрел на свои часы. — Пять минут восьмого. Меня известили десять минут назад, без пяти семь тело обнаружили примерно без четверти 7. Как я понимаю, вас вызвали немедленно. Значит, вы осматривали его минут за 10 до Хм. Это даёт нам возможность установить время с точностью до секунды. Я не ручаюсь за точность, сказал Хайдок. Это приблизительная оценка. Вполне подходит, сер. Вполне. Я попытался вставить слово. А что касается часов, прошу меня извинить, сер. Я сам задам вам вопросы, которые меня интересуют. У нас мало времени, а сейчас мне нужна абсолютная тишина. Да, но я хотел бы предупредить вас, абсолютная тишина, сказал инспектор, бросая на меня суровый взгляд. Я удовлетворил его желание. Почему он здесь сидел? проворчал он себе под нос, продолжая таращиться в письменный стол. Он хотел написать записку: "Здравствуйте". А это что? Инспектор с победным видом поднял на вытянутой руке лист бумаги. Он был так доволен своей находкой, что даже разрешил нам подойти к нему и изучить её вместе с ним. Это был лист почтовой бумаги с эмблемой прихода, и на верхней строчке стояло время: 6:20. "Дорогой Клемент", начиналась записка. "С сожалею, дольше ждать не могу, но я должен". На этом почерк превращался в нечитаемые каракули. Ясно как день, радостно объявил инспектор Слэк. Он сидит здесь и пишет вот это. Враг тихо входит через окно и стреляет в него. Что ещё вам надо? Я просто хотел бы сказать, начал я, с облоговарить отойти в сторону, сэр. Я хочу проверить, есть ли отпечатки подошв. Полицейский встал на карачки и стал продвигаться к открытому окну. Думаю, вы должны иметь в виду, Продолжал упорствовать я. Инспектор поднялся и заговорил без возмущения, но твёрдо: "Мы обсудим всё это позже. Я буду крайне обязан вам, джентльмены, если вы уйдёте отсюда. Будьте любезны, выйдите вон". Мы подчинились, смирившись с тем, что нас прогнали как детей. Казалось, прошло несколько часов, хотя на самом деле было всего четверть восьмого. "Ну", произнёс Хейдек, "такие вот дела". «Когда этот напыщенный осел захочет увидеться со мной, отправьте его в мой кабинет. До свидания». «Хозяйка вернулась», — доложила Мэри, на минуту появившись из кухни. Ее округлившиеся глаза возбужденно сияли. «Зашла в дом пять минут назад». Я нашел Гризельду в гостиной. Вид у нее был испуганный, но не подавленный. Я все рассказал ей, и она меня внимательно выслушала. — На записке опозначено время шесть двадцать, — закончил я. А часы опрокинулись и остановились в шесть двадцать две. — Да, — проговорила Гризельда, — но разве ты не сказал ему, что мы всегда ставим их на четверть часа вперед? — Нет, — ответил я, — не сказал. Он отказался меня выслушать. Я старался изо всех сил. Гризельда озадаченно нахмурилась. — Но послушай, Лен, — сказала она, — Ведь с учётом всего этого складывается чрезвычайно странная ситуация, потому что когда часы показывали 20 минут седьмого, на самом деле было 5 минут седьмого, а в 5 минут седьмого полковник Протеро ещё не пришёл к нам в дом.